Глава 6. Сэмюэль неподвижно лежал на высоте более тысячи футов. Солнце, освещающее путь, наступающее на цитадель армии туристов, согрело его онемевшее тело. Со способностью чувствовать к нему вернулась мучительная боль. Сэмюэль с трудом приподнялся и сел, не в силах открыть глаза. Свои израненные руки он прижал к скале, и леденящий холод камня облегчал боль. Наконец он поднял веки и уставился на раскинувшийся внизу город Рун. Сэмюэль начал молиться. Раньше он всегда произносил благодарственную молитву, после того, как благополучно заканчивал трудный и опасный подъем. «Отче наш!» Как только он произнес первые слова молитвы, в его сознании всплыло страшное видение монаха. Сэмюэль запнулся после ужасов, свидетелем которых он стал. После жуткого ритуала, исполнявшегося во славу его имени, Сэмюэль не был уверен, кому и о чем следует молиться. Камень холодил его раны. Где-то там, внизу, в рукотворной пещере, сокрыто от людских глаз таинство. Сэмюэль ясно вспомнил, что видел, и почувствовал ужас, стыд и отвращение. Слезы навернулись ему на глаза. Сэмюэль поискал, В своих воспоминаниях хоть что-нибудь, способное затмить этот ужасный образ. Поднимающийся теплый воздух принес с собой запах травы. Обрывок воспоминания промелькнул в его голове. Постепенно перед мысленным взором Сэмюэля возникло лицо девушки. Сначала образ был смутным и расплывчатым, но спустя мгновение обрел четкость. Чужое и в то же время знакомое лицо из прошлого светилось любовью. Рука Сэмюэля. Невольно коснулась того места, где был старый шрам. В отличие от свежих ран, он, конечно же, не кровоточил. Сэмуэль почувствовал, что в кармане сутаны что-то лежит. Засунув руку, монах извлек оттуда маленькое яблочко. Все, что осталось от скудной трапезы, которую он не смог закончить накануне. Сэмуэль тогда ужасно нервничал, зная, что через несколько часов его примут в древнейшее из существующих на земле братств. И вот он сидит на вершине мира, в собственном аду. Сэмюэль с жадностью съел яблоко. Сладость плода наполнила теплотой ноющие мышцы его изможденного тела. Сэмюэль разжевал сердцевину, выплюнув зернышки на израненную ладонь. Маленький осколок гранита торчал из подушечки одного из пальцев. Сэмюэль поднес палец к рту и выдернул осколок из ранки. Руку пронзила острая боль. Он выплюнул камень на ладонь и увидел крошечную, покрытую кровью, копию горы, на вершине которой он сейчас сидел. Смахнув сочащуюся из ранки кровь большим пальцем свободной руки, Сэмюэль внимательно рассмотрел серый камень под собой. По цвету и структуре он ничем не отличался от сланца, на котором были высечены слова еретической Библии, хранящейся в Великой Библиотеке. Накануне посвящения Сэмюэлю показали каменные таблички, испещренные символами мертвого языка, тот же камень, что и здесь. Рука, долбившая камень, давно уже превратилась в прах. Пророчество, заключенное в табличках, предупреждало о конце света, если о секрете таинства узнают за стенами цитадели. Сэмюэль посмотрел на город. Утреннее солнце осветило зеленые глаза монаха и высокие скулы. Он думал о людях, которые живут внизу, страдают, сомневаются, хотят быть ближе к Богу. После пережитых трагедий Сэмюэль приехал в Рун в надежде обрести Бога. Стоя на коленях на вершине священной горы, монах подумал, что никогда прежде не чувствовал себя таким далеким от него. Образы проносились перед его внутренним взором. Он думал о том, что потерял и о том, что узнал. Вырезанные в камне слова еретической Библии всплывали в его мозгу, приобретая новое значение. То, что раньше воспринималось как мрачное предупреждение, стало благостным откровением. Сэмюэль сумел вынести знание о таинстве за пределы власти Ордена. Кто сказал, что ему не удастся донести правду до столпившихся внизу людей? Возможно, он станет орудием в руках высших сил прольет свет на царящий внутри горы мрак и прекратит ужас, свидетелем которого недавно стал. Если же он не прав, и слабость веры не дает ему постичь всю глубину промысла Господнего, то Всевышний, без сомнения вмешается и тайна останется тайной. Кто будет горевать о потерявшем веру монахе? Сэмюэль посмотрел на небо, солнце поднялось еще выше над горизонтом, неся с собой дарующие жизнь свет и тепло, Монах согрелся. Он посмотрел на лежащий на ладони осколок гранита. Сознание прояснилось. Он знал, что делать.